Глава вторая. Человек в комнате для визита был именно таким, каким я воображал, никаким. Ни высок, ни низок, ни толст, и ни тонок. Неприметная фигура в толпе, этки человек из тефлона, взгляд проскользнет мимо, не прилипая. Ясно, от чего цель заподозренным чекистом. Однако этот, похоже, не из ФСБ. Рыцарь, считая меча, я обычно чувствую уже метров за пять. И даже если под транками, как теперь, то за полтора вполне могу уловить. Здравствуйте, Роман Ильич, Меня зовут Сергей Петрович. Спасибо, что пришли. Нас разделял столик, никак не больше метров в ширину. Я осторожно приоткрыл маленькую щелочку у себя в мозгу, задержал дыхание еще раз прислушался к ощущению. Нет, точно не Конторский. Но на службе. И пусть. Я-то на отдыхе. У меня и справка есть. Надо бы еще накопить слюней для наглядности и пока задвинуть его из Амара Хаяма. Небо, твоими велениями я недоволен. Недостой даков твоих, слаб я и болен, с выражением проговорил я. Ты благосклонен к безумным, я, перевел в дыхание. Может, перейдем на прозу? мягко спросил гость, вклиниваясь в мою декламацию. Он смотрел на меня так, словно я был его добрым знакомым. и неблагородным, упрям продолжал я. Погляди, я безумен, в себе я неволен. Теперь я нарочно сделал паузу, чтобы Сергей Петрович мог вставить реплику. Я надеялся немного подразнить его классикой, но у моего нового знакомого нервы оказались крепки. "Будь по-вашему", сказала. "Стихи, проза, мне все равно. Сгодится любая форма общения. Мы оба знаем, что вы не безумны, и в отличие от ваших соседей, явились сюда по доброй воле с точки зрения клинической психиатрии вы вполне здоровы такая нечуткость собеседника меня огорчила не ему гаду решать псих я или не псих нет я очень и очень болен сварливым тоном возразил я сам не зная откуда взялась эта боль горю вам я чокнутый опасный для окружающих вице король индии могу любого покусать и мне ничего не будет Где мы, об реке Куначи, где слоны? Гость терпеливо дослушал мой байду и попросил: "Роман Ильич, не надо больше цитат, мы теряем время. Я ведь тоже читал Золотого теленка». Вам не хуже мне известно, что в Индии давным-давно нет вице королей. Кроме того, в здешней истории болезни не говорится, что вы буйный, и мане записана совсем другая. Ах, ну да, немного напуту". Высокомерно отмахнулся я. В самом деле, другая. Я не король и не вице, а бывший президент России. Отбыл два 2 полных срока, навёл порядок и улетел на звездолете Заря со звёздей Косяпи. И, кстати, лечу до сих пор. А значит, вы моя галлюцинация, вызванная клаустрофобией и авитаминозом. Уйди, противная. Брысь! Я всакнул рукой и пустил по бороде давно накопленные слюни. Обычно такие штуки производят впечатление, но я недооценил Сергея Петровича. Ловким жестом фокусника он тотчас же выхватил откуда-то целый рулон бумажных полотенец. Спокойней, спокойней. Оторвав белый квадрат, он перегнулся через стол и раз-раз снароисто оттёр мою заплеванную бороду, после чего рулон опять исчез. Промович, ну пожалуйста, давайте сократим увертюру. Я ведь здесь не просто так — Черт с тобой, — устал, подумал я. Люди при исполнении самые настырные. Их проще выслушать, чем выгнать. Пусть отболтает свое и уходит, а то завтрак уже вот-вот на горизонте маячит запеканка, которую неловко заставлять ждать. Сама себя она не съест. Ладно, сказал я. Так для чего вы явились? И давайте без предисловий сразу к сути. Гость Должен на стол большой конверт, но открывать пока не стал, сказал. Несколько дней назад в городе Даровине погиб мистер Энтони Хиджинс. Несчастный случай, на голову вот этого джентльмена упал пак с мусором. Поглядите. Из конверта выпорхнуло фото неизвестный дедок в бейсболке и спортивном костюме. И что, удивился я? Зачем мне психу к косяпи об этом знать рядом с первым снимком точище возник еще один на нем был запечатлен пожилой мужчина в форме с генеральским погонами. я понял что второй откуда-то мне знаком но тогда получается знакомый первый потому что человек был одним и тем же между этими фотографиями около шести месяцев пояснил сергей петрович паспорт на имя энтони фигенс фальшивка Раньше у звали Антон Качай. Он был замминистра внутренних дел России. То есть помните о той свалке возле Красноярска. Я молча кивнул, потому что сразу вспомнил и свалку, и генерала лейтенанта. Примерно за год до моего переселения в лечебницу о событиях в тех краях довольно много писали, точнее, много писали в блогах, а в официальных новостях про царь-свалку рассказывали с неохоты неохотой, том полигоне куда мусор свозили отовсюду. Правила безопасности не выполнялись совсем. Свалка шутка, пылила и воняла. Когда ветер дул в сторону города, в палатах реанимации не хватало кой. Число онкозаболеваний зашкаливало. В итоге ужасная статистика все таки выплыла. Дело дошло до разборок в ООН. Зашевелилась наконец Всемирная организация здравоохранения, пообещав прислать инспекцию. И про пожар, значит, помните, Ясно в чьюну, а то как же. за два дня до прибытия инспекторов свалку подожгли, заметая следы. Вопреки прогнозам, ветер вскоре переменился, и близлежащее село выгорело на две трети. В новостях сообщали о сотне погибших, однако в блогах это число множили на десять. Быстро выяснилось, что владел полигоном через подставные фирмы на Карибах тот самый замминистра Антон Качай. Он, скорее всего, и отдал приказ о поджоге. Виновными, однако, признали каких-то местных бомжей, а генерала лейтенанта даже не уволили из МВД. Да что там, не уволили. Мусорный король не получил даже крошечного выговора. Сразу после славной революции 4 декабря Качай быстренько исчез. слинял куда-то из России. Ну, теперь, как видим, нашелся. Теперь понимаете, зачем я здесь? Сергей Петрович, испытывающий, посмотрел на меня. Ой, как глупо, подумал я. И какая у него будет следующая реплика? Вы и убились? не ожидал. За кого этот новоявленный Порфирий Петрович меня принимает? За супермена, что ли? Надо ему объяснить, как можно доходчиво, насколько он неправ. Плохо, когда люди тебя недооценивают, но когда переоценивают, совсем беда. Город Дарвин, он где-то в Новой Зеландии, поинтересовался я. Так "где-то в Австралии", уточнил гость, продолжая сверлить меня глазами. Тем более. Я вздохнул. "Ну что же, и правда решили, что это я его Вслепую? без ментальной подзарядки за много тысяч километров? Даже если бы я не сидел на транках последние полгода, ваши подозрения были бы, извините за прямоту, полной хернёй. Такие расстояния по плечу лишь героям из комиксов. Но я не герой." А мы с вами не в комикс. И раз уж вы откуда-то знаете о некоторых э, особенностях моего организма, вы обязаны знать и мой максимальное э, радиус действия. Сергей Петрович, сложил фотографии обратно в конверт, а конверт спрятал. Ну что вы, Роман Ильич, ни в чем таком вас не подозревают? Ласковым голосом произнес он. Нам отлично известно, что это не вы его. Это мы его.